повсюду, где в пустыне пыльный, я словно женщина бессильно рыдал, закрывшись рукавом, повсюду, где в лесу тернистом душа цеплялась шелковистым, легко теряемым руном, повсюду, где дрема долила, повсюду, где звала могила, повсюду, где коснулся я земли, садился при дороге